Глава 18. Натлика. Марис преследовал темную фигуру, рассыпаясь в проклятиях. Тропа петляла и круто уходила вверх. Марису едва удавалось держать темп, чтобы не терять из виду и не отставать от Ивана, который наверняка знал здесь каждый камень и уступ и не заботился, в отличие от Мариса, о том, чтобы не расшибиться в мясо. Солнце садилось, окрашивая все вокруг багрянцем, близились сумерки. Марис занервничал еще больше, понимая, что убиться в этих горах ночью — плевое дело, сколько огней не засвети. Сергас и Альба остались внизу. Марис старался не думать о раненом друге, веря, что Альба о нем позаботится. У Мариса сейчас была единственная цель и желание — догнать, наконец, черного Ивана и вытрясти из него душу. Этот мерзавец уже успел ему основательно поднадоесть. Он настиг его неожиданно быстро, успев мысленно настроиться на долгую погоню. Иван судорожно копошился в завале булыжников, пытаясь его разобрать. Марис решил не церемониться с ним, еще когда Серга соранила заклятием. Он слишком опасен, чтобы разводить с ним разговоры, какие бы тайны не скрывал кузнец. Заготовленное заклятие готово было сорваться, и Марис помедлил лишь на мгновение. Иван обернулся, выпрямился. Внезапное осознание разом выбило весь воздух из легких Мариса. Не Иван, его погибшая жена Натлика. Вид ее лица заставил Мариса содрогнуться. Альба по наитию подметив то, до чего они так и не дошли мозгами, оказалась права. Маску Натлика носила не просто так. Лицо женщины было уродливо, все какое-то перекошенное, смазанное, сломанное, кривой, видимо неверно сросшийся после перелома нос, один глаз не открывался до конца и все время подергивался, бровь над ним была будто бы вмята внутрь и рассечена, а потом срослась, как срослась. Но не уродство поразило Мариса, и даже не то, что в итоге перед ним оказался не мужчина, а контраст изувеченной половины лица со второй, нетронутой. Раскосый глаз, соболиная бровь дугой и высокая скула натолкнули Мариса на мысль, Что это не молодая уже женщина когда-то была красива. Могла быть красива. Чего уставился, проклятый? Хрипло спросила она. Губы с опущенными уголками некрасиво изогнулись. В багрянце заката она выглядела гротескным чудовищем. Никогда не видел истинного облика скверны, которую ты почитаешь за благо. Ну, посмотри, посмотри! Узри, как она выглядит на самом деле! когда не прячется за смазливым личиком девчонки, которую вы так защищаете?» Марис не хотел с ней разговаривать. Знал, что не нужно, но слова вырвались сами. «Что с тобой произошло, Натлика? Тебя ведь так зовут? Кто это сделал с тобой?» Лицо женщины задергалось сильнее, когда Марис обратился к ней по имени. Давно, видать, она его не слышала. «Проклятие сделало это со мной! Скверно, которую я ношу в себе!» «И ты носишь, и Виссер носил, и дочурка Виссера, и тот глупец, что закрыл ее от моего клинка, и еще сотни несчастных!» Заклятие покалывало пальцы, но отпустить его Марис никак не решался. Он шел навалять мужику, спятившему мерзавцу, распространившему по миру поганые браслеты, отдавшего альбу в руки бандитов, ранившему Сергоса. А теперь перед ним стояла эта изуродованная женщина. Злодеяния все те же, а ударить сложно решиться. «Ты знала Виссера?» — уточнил он, чтобы потянуть время. «Недолго. Его было уже не спасти. Браслетов недостаточно, чтобы победить Скверну. Они не спасут тех, кто не хочет спасения». «Ты делаешь эти браслеты?» «Сама?» «Их делает Иван. Иван во мне!» По ее лицу пробежала очередная судорога. «Иван?» «Это твой муж?» Еще один дурацкий вопрос, чтобы повременить и собраться с мыслями. Уничтожить ее он всегда успеет. «Да, это мой возлюбленный муж». Ее хриплый, срывающийся на шепот голос вдруг приобрел оттенок нежности. «Мой единственный родной человек. Проклятие убило его, но его дело живет во мне». «Как это произошло?» Как можно мягче спросил Марис. Он нашел средство против Скверны. Сделал первый браслет из проклятой руды. Подарил его мне, но Скверна взбунтовалась во мне, заставила ему о себе рассказать. Рассказать, что я проклятая. Он не знал? Никто не знал. Только мои родители, но они унесли эту тайну в могилу. А когда Иван узнал, как он воспринял новость? Осторожно спросил Марис. Он сошел с ума. Ее скрутило, будто в приступе жестокого кашля. «Мое проклятие свело его с ума и заставило наброситься на меня, а потом убило его моими руками. Оно думало, что так избавится от чудесного произведения Ивана, но мне удалось его повторить. Теперь дело Ивана живет во мне». «Это он с тобой сделал», — кивнул Марис, намекая на ее страшные шрамы. «Это сделало проклятие!» взревела Натлика. «Скверно!» Ее лицо задергалось в такт словам. Собственная реакция потрясла Мариса, но ему показалось, что он сейчас задохнется от жалости к этой женщине. Годами она насиловала себя, скрывая дар, потом открылась единственному родному человеку, а он возьми и изуродуй ее. Просто за то, что она другая. Совершенней, чем он. И она даже не понимает этого, не видит истины. Это она сошла с ума, не Иван. Тот просто был чудовищем всегда и обратил в чудовище эту несчастную. Изувечил ее не только снаружи, но и внутри. Покалывание в пальцах исчезло. Марис позволил подготовленному заклятию рассеяться. Он все равно не сможет ее атаковать. Смятение владело им. Почти всю свою жизнь он мечтал найти создателя браслетов и прекратить его существование. А теперь та из-за кого у него отняли детство, стояла перед ним, и он ничего не мог с ней сделать. Он помнил об Альбе, о раненом Сергосе, об отце Альбы, чью жизнь Натлика, несомненно, отняла, и еще о десятках или сотнях, наделенных даром, которых он не знал и которым она могла причинить вред. Но он не мог ничего сделать ей. Она была одной крови с ним, она была жертвой. Зло породило еще большее зло. И Марис не хотел продолжать эту цепочку. Не мог. «Натлика, чего ты хочешь? Какую цель преследуешь?» «Остановить проклятие! Неужели непонятно? Я просто хочу остановить проклятие! Спасти несчастных проклятых от них самих!» Так вот, чем были оковы, в которых Марис провел 10 лет. Спасением. А он, дурак, не понял. «Убивая их...» — вслух возмутился Марис. — Как Виссера? Делая их беспомощными, как Альбу? А сколько таких ты еще облагодетельствовала? Это твое спасение? Он сорвался на крик. Ветер подхватил его слова и понес по горам эхом. Натлика разогнулась, расправила плечи. — Я не убиваю без необходимости. Только тех, кого уже не спасти, кто полностью поглощен. Я убью единицы а спасу от лауминых пустошей сотни, если остановлю скверну». «Наша сила не скверна Натлика, а дар, не проклятие. Ты ошибаешься. Тебя заставили ошибаться. Ты причиняешь зло тем, кто на самом деле твои братья и сестры, кто мог бы поддержать тебя, чье плечо бы ты могла чувствовать рядом». На ужасном лице проступило подобие улыбки. «А где твоя поддержка и плечо?» «Что-то я не вижу здесь твоих друзей. Где же они?» Вдруг спросила она. «Ты прекрасно знаешь, где они», — процедил Марис. «А будь они здесь, подставили бы они тебе плечо? Думаешь, да? Твой друг защищал бы тебя так же, как ее? Закрыл бы собой? Я наблюдала за вами на ярмарке. Эти двое слишком увлечены друг другом, чтобы думать о тебе. Ты им не нужен». Ее слова сочились ядом. Марис сам не думал ни о чем таком, но они откликались в нем, смущали, поднимали неясные чувства из самых темных закоулков его души. «Ты лишний», — продолжала Натлика, скривив губы в подобии ухмылки. «Ты не нужен им! Ты защищаешь тех, кому на тебя плевать! Им всем на тебя плевать!» Накатила вязкая беспомощность и обида, и ревность. Марис сам не понял, почему. Мы путались. Он не вожделел Альбу, хотя она была в его вкусе. И даже очень. Он бы определенно приударил за ней, если бы Сергос не начал первым. И если бы она не тянулась к Сергосу. Только вот почему именно к нему. Чем он лучше Мариса? Тем, что хорош собой и князь? Тем, что готов все бросить к ее ногам? Так они оба сейчас помогают ей. Только Сергос получает в благодарность томные взгляды, а Марис только и слышит, что рычание Сергоса, распустившего хвост перед красоткой. Да рискует собственной шкурой. Марис ощутил себя очень жалким и каким-то по-детски беззащитным. Лишний и ненужный. Лишний. Лишний. Он давно уже не ребенок. Он силен, он оброс толстой кожей и мало что могло бы теперь ранить его душу но осталось место, которое так и не перестало кровоточить. Марису было 4 года. Он рос очень крепким и здоровым, внешне вполне сходил за шестилетнего и помогал взрослым в поле. Единственной поблажкой для него было то, что если он заканчивал свою работу и до заката еще оставалось время, то ему не поручали ничего нового, а разрешали просто поиграть. Больше всего ему нравилось играть у речки в дальней части поля. На берегу, свесив к воде длинные курчавые ветви, росла раскидистая ива, а рядом было несколько больших плоских пней. Дно речки было усыпано гладкими разноцветными камешками, которые служили Марису игрушками. Он собирал их, раскладывал на пеньках, и его воображение превращало камни в людей и зверей, которые давали для него представления. Как-то раз, когда они с родителями были на ярмарке, Ему удалось одним глазком посмотреть на выступление лицедеев, и с тех пор его любимым развлечением стала игра в такие представления. В тот раз Марис, как обычно, разложил камешки и принялся придумывать им роли. Большой серый камень стал волком, который умел танцевать, а камешек с красноватым отливом — прекрасной княжной, что пела ему песни. И еще были камешек «Дворовый кот», и камешек «Благородный воин», и «Силач», и «Шут». Среди камешков вдруг что-то блеснуло, вспыхнул огонек. Марис от неожиданности отпрянул и зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел на пеньке ящерку с большими золотыми глазами и кожей, переливающейся от рыжего до темно-красного цвета. Каждая ее чешуйка горела огнем. Пока Марис ее рассматривал, снова полыхнула, и рядом с ней появились еще две такие же ящерицы. Они не были выдуманными как княжна, шут и волк. Ящерицы были настоящими. И к радости Мариса они хотели с ним играть. То-то веселье. Они не жглись и не кусались. Ящерки были очень теплые, гладкие и забавно пузатенькие. Марис от восторга захлопал в ладоши, рассмеялся, и огненные ящерицы начали кружиться по пеньку, как в хороводе. Голос отца выдернул его из веселья. «Что ты делаешь тут?» «Не слышишь, разве мать зовет? «Я... я не слышал. Они красивые такие. Посмотри, папа». «Кто они?» «Ну, ящерки». «Какие ящерки?» Марис несколько раз моргнул, испугавшись, что ящерицы ему привиделись. Но нет, вот же они. Пляшут на пеньке. Странно, что папа их не видит. Ему очень хотелось, чтобы отец тоже их увидел. Уж очень они были красивыми». У Мариса по спине побежали мурашки, а где-то в груди защекотало. Он вдруг понял, как показать их отцу. «Саламандры!» — вскрикнул отец, прозрев. «Они ж поле сожгут! Воды! Воды быстро!» На крик прибежали мать и тетка. Кто-то притащил воды. Отец выплеснул ее на пень, и ящерицы исчезли. «Зачем, папа? Они не хотели ничего сжигать! Они играли! Они не злые!» Суровый взгляд отца и последовавший за ним подзатыльник заставили Мариса умолкнуть. Мама плакала. Марис не понимал, почему. Через пару дней к ним домой пришел господин Ольс. Они о чем-то долго говорили с отцом, а потом позвали Мариса и расспросили о ящерицах из огня. Марис сначала не хотел рассказывать, боялся, что опять расстроит родителей. Но отец сказал, что господину Ольсу можно рассказать, И ругать Мариса больше никто не будет. Тогда он рассказал им обо всем, что случилось у речки, а потом и о том, что теперь видит точно таких же ящерок в очаге и в любом другом костре, и что они хорошие и смешные. Господин Ольс слушал очень внимательно и улыбался, а отец только сильнее хмурился. Наконец господин Ольс сказал, что если Марис сможет и ему показать ящерок, когда этого отцу то он возьмет Мариса с собой в балаган. Марис не мог тогда поверить своему счастью. Когда он снова сделал ящерок из огня видимыми, господин Ольс положил на стол мешочек с монетами. Марису он улыбнулся, потрепал по голове и сказал, что он молодчина и заслужил поход в балаган. «Надо только надеть особые блестящие браслеты, потому что там все в таких ходят». Марис вынырнул из воспоминаний. «Лишний и ненужный», — стучало у него в голове. Анатлика все говорила. «Послушай, я вижу, что ты не такой, как все, кого я встречала раньше. В тебе нет скверны. Я смотрю на тебя и понимаю, что ошибалась. Ты можешь мне помочь. О, только ты можешь мне помочь. Я откроюсь тебе, разделю с тобой великую тайну. Ты получишь силу и власть, о которой князья и магики, вместе взятые, могут только мечтать». Как? Слюна во рту стала вязкой, и Марис с усилием разлепил пересохшие от волнения губы.